Эпилог. Прошел год. За это время произошло немало и значительных, и малозаметных событий. За их пестрой чередой в памяти понемногу стушевалась и история расследования, проводившегося в дебрях сибирской тайги. Но однажды те давние события напомнили о себе самым неожиданным и удивительным образом. Июньским днем в вестибюле управления появился человек, внешне похожий на уроженца Крайнего Севера. Из большой сумки он достал заколоченный, плоский, но длинный посылочный ящик и небольшой пакет. «Скажите, а могу я увидеть ваших сотрудников с птичьей фамилией Куров и такой же свиной фамилии Хричко? Я им посылки привез» объявил северянин. «Что-что?» – обалдело уставился дежурный. «У нас тут нет таких. Хотя, как ты сказал, Куров и Хричко? Может быть, Гуров и Кричко?» «Правильно, верно!» – согласился северянин. «Так и есть Куров и Хричко!» И тут, к радости дежурного, в вестибюле появился Гуров, который откуда-то только что вернулся. Товарищ полковник, воспрянув духом, окликнул его дежурный. Тут вот гражданин каким-то Курову и Хричко посылки привез. Может, это вам? Товарищ полковник, обрадовался и пришедший. Вера просит передать две посылки, большую и маленькую. Берите, пожалуйста. Гуров взглянул на ящик и увидел на нем свою фамилию. Подписан был и пакет. Он предназначался Стасу. «Все в порядке, это нам», – известил он дежурного и, взяв посылки, понес в свой кабинет. «Ну, скажет же такое», – глядя вслед савирянину, усмехнулся дежурный. «Куров и хричко. Вскрыв в кабинете фанерный ящичек, Гуров увидел в нем завернутую в шкурке горностаев старинную дамасскую саблю. К ее темляку был прикреплен клочок замши с надписью, выведенной красной краской. «Воину, поражающему зло». Ни записки, ничего-то другого в посылке не было. Стас появился через четверть часа. Что-то, мурлыкая под нос, он уселся за свой стол и, увидев пакет, замер удивленный. «Лева, это что за вещдоки мне прислали?» Вроде ни от кого не ожидалось. «Это, Стас, не вещдоки, а посылка. Свою я уже распечатал. Теперь давай посмотрим, что в твоей». «А что в твоей?» – насторожился Кричко. «В моей вот что». Гуров положил на стол ящик и извлек из него саблю. «Это от нашей общей знакомой Веры». «Что?» – Стас был ошеломлен. «Ну и ну! Это же та самая сабля воеводы!» «А что же мне она прислала? Амулет, что ли, какой-нибудь?» Он развернул пакет. На стол из него выпал белый прямоугольничек и что-то пушистое. Стас его поднял и застыл, как некая особа, по библейскому преданию обратившаяся в соляной столб. «Ничего себе!» – наконец подал он голос. «Лёва, это, это, я даже не знаю, что сказать, это кисточка уха рыси. Я уж думал, что утопил ее в болоте. А вот это, подойди сюда, глянь». Гуров подошел к Стасу и увидел в его руках цветной снимок, на котором в красивой плетеной корзине колыбельки, притороченной к боку белого оленя, лежал трехмесячный малыш со скуластеньким, смуглым личиком. Он непомладенчески серьезно смотрел в объектив широко раскрытыми глазами необычного для северянина цвета неба.